Глава 24. Простой паразит. Мрачные своды вечной галереи сотряслись от яростного крика. Из портала вывалилась призрачная сущность Алай, Проекция богини, посланная ранее заданием в другой мир. Демонические слуги в ужасе шарахнулись в стороны, спасаясь от гнева своей госпожи. Сущность, похожая на богато одетую темнокожую женщину, подобно вихрю пронеслась по коридорам, сметая все на своем пути. Звеня золотыми украшениями, она ворвалась в покои, где основное тело богини развлекалось шахматной партией. Сегодня Алая предстала в облике прекрасной женщины с истинней черными волосами и кожей цвета алибастра. Ее фигуру обтягивало платье, сотканное из тени и тьмы, а в глазах полыхало адское пламя. Злая богиня при полном параде, готовая внушить ужас даже самому мужественному смертному. Напротив нее сидел богато одетый мужчина, один из знатных жителей Тиминира, страны, где поклонялись алаи. Он выглядел на удивление уверенно для того, кто играет в шахматы с богиней тьмы. Судя по раскладу, на доске он и впрямь побеждал. Алайя потеряла большую часть фигур, и позиция ее была крайне невыгодной. «Если я одержу победу», — спросил мужчина, глядя прямо в пылающие глаза Алаи, «Отпустишь ли ты мою семью? Сдержишь ли свое обещание?» Богиня не успела ответить. Ее взгляд метнулся к призрачной сущности, влетевшей в комнату, и лицо Алаи помрачнело. Она поняла, миссия снова провалена. Дерзкий смертный, похитивший ее амулет, В очередной раз ускользнул. «Даже полости скити не свели его в могилу», — прошипела богиня. Сущность с разбегу влетела в богиню, становясь единым целым со своей госпожой. В тот же миг разум богини наполнился информацией о неудачной попытке вернуть священный артефакт. Ярость, подобная извергающемуся вулкану, вскипела в груди Алай. Тупые, бесполезные насекомые а сколько было разговоров об их жестокости. Одним небрежным движением она передвинула фигуру на доске, ставя сопернику безжалостный мат. Мужчина вскрикнул, не веря своим глазам. Целая гамма эмоций пронеслась по его побледневшему лицу. Богиня впилась в него взглядом, полным ненависти. Тело несчастного начало дрожать и корчиться, будто невидимая сила выворачивала его наизнанку. Кожа побледнела и высохла, глаза провалились в черепа рот, раскрылся в беззвучном крике. Через мгновение от человека осталась лишь кучка праха и тускло мерцающий сгусток света, его душа. Алая небрежным жестом поглотила ее, но это не принесло удовлетворения. Богиня вскочила на ноги, и все вокруг затряслось от ее неукротимого гнева. Вечная галерея! Обитель богини содрогалась, словно во время землетрясения. Картины падали со стен, вазы разлетались на осколки, а мраморные колонны покрывались трещинами. Слуги и стражи в ужасе разбегались, не смея приблизиться к разъяренной госпоже. По потолку, изящно перебирая восемью лапками, скользнула гибкая фигура. Паучье тело плавно приблизилось к Аллаии, И лишь когда существо опустилось на пол, стало видно, что выше талии оно имеет облик прекрасной женщины с сине черными волосами и пронзительными глазами. Прочь! А, это ты, гармонисса, процедила сквозь зубы Алая, узнавая свою верную советницу и подругу, богиню симметрии и порядка. Гармонисса была одной из немногих, кто мог приблизиться к Алаю в минуты ярости И не поплатиться за это. Она неслышно подошла к богине, протягивая поднос с ароматными булочками. Ее губы, окрашенные черной помадой, раздвинулись в теплые улыбки. «Прошу, госпожа, отведайте свежей выпечки», — промурлыкала гармонисса. «Это поможет вам успокоиться». алая машинально взяла булочку и откусила кусок. По телу разлилось приятное тепло, и пелена гнева начала медленно спадать. «Из чего ты их сегодня приготовила?» — поинтересовалась богиня, продолжая жевать. Гармониса улыбнулась шире, обнажив острые клыки. «Тесто смешало из мук и страданий смертных, моя госпожа. Но и места немного положила от самых вкусных из них для аромата Алая кивнула, доедая еще одну булочку. Гнев постепенно утихал, уступая место холодной расчетливости. «Пойдем. Хочу поиграть на органе», бросила она, направляясь вглубь своих покоев. Гармонисса последовала за ней, ловко перемещаясь по стенам и потолку. Богини вошли в обширный зал, в центре которого возвышался исполинский орган, сделанный из черного мрамора и серебра. Каждая его труба хранила в себе чей-то последний вздох. Алая коллекционировала их, как величайшие сокровища. Пальцы богини скользнули по клавишам, и зал наполнился музыкой, от которой кровь стыла в жилах. Вздохи, стоны и крики сливались в чудовищную какофонию, дарующую Алайе умиротворение. «Ах, а я только собралась отдохнуть от этой постылой бумажной работы», — пожаловалась она, перебирая клавиши. Эти бесконечные отчеты о поглощенных душах, прошения культистов, мольбы смертных, тоска. «Может, поручить это кому-нибудь из ваших помощников?» — предложила гармонисса. «Я слышала, Мракоту спит и видит себя в роли вашего секретаря, а Калигас с радостью займется допросами грешников». Алая скривилась. «Еще чего? Эти двое устроят такой бардак, «Что потом сама же буду разгребать?» «Нет уж, лучше я сама». Гармониса вздохнула, но возражать не стала. Она знала, что Алая терпеть не может перепоручать важные дела, даже если они ей осточертили. «А что там с наглецом, похитившим вашему лет?» — сменила тему богиня-паучиха. Пальцы и силой ударили по клавишам, рождая нестроенный визг, полный боли и страдания. Это червь! Он поселился в моем старом мире, — прошепела она. Прикидывается аристократом, пользуется моим амулетом, купается в роскоши. — Но разве вы не можете просто забрать артефакт? — удивилась гармонисса. — Ваша сила не знает себе равных, — Алая покачала головой. — Ах, милая гармонисса, видно, что ты совсем недавно возвысилась до божественного плана. Если бы все было так просто. Божественные законы запрещают нам напрямую вторгаться во владение друг друга. А тот умирающий мир, я уже давно не его часть. Я лишь могу послать туда свою сущность. Но и она бессильна против вора. Можно действовать лишь хитростью. Исподваль. Богиня в ярости ударила по клавишам, и зал содрогнулся от чудовищного визга органа. «Позвольте мне разобраться с ним», — взмолилась Гармониса. «Я скручу наглеца в своих сетях, вырву язык, вытяну жилы». «Нет», — резко оборвала ее лая. «Это мое личное дело. Я сама с ним разберусь. Чего бы мне это ни стоило». Глаза богини тьмы полыхнули зловещим огнем. Она поднялась из-за органа и сжала кулаки. «Амулет будет возвращен любой ценой» а вору воздастся сполна». Гармонисса удивленно приподняла бровь, услышав, как Алая запретила ей разбираться с наглым вором. Обычно богиня охотно поручала ей самые темные и грязные дела, зная, что паучиха выполнит все в лучшем виде. Ведь паутина Гармонисса могла проникнуть куда угодно, и от нее не было спасения. Но вслух советница ничего не сказала. Лишь молча проводила взглядом Алаю, которая принялась нервно расхаживать по залу. Богиня что-то бормотала себе под нос, и до четкого слуха гармонисы долетали лишь обрывки фраз. «Этот смертный подозрительно хорошо осведомлен. Он слишком много знает о божественных планах и их обитателях. Та глупая смертная называет его безумным богом. Неужели кто-то подослал его?» «Да нет. Книга судьбы сообщила бы мне». поучиха навострила уши. Она знала, что у Алаи есть могущественный артефакт или что-то вроде того, способный предсказывать грядущее, но богиня крайне неохотно делилась подробностями. «Госпожа, а почему бы не воспользоваться вашей книгой судьбы?» — осторожно предложила гармонисса. Она ведь может открыть истину». Алая резко обернулась, в ее глазах полыхнуло раздражение. Небрежным жестом она подхватила со стола изящную статуэтку, маленькую фигурку рыцаря, сделанную из обсидиана. Внутри нее была заключена душа гордого воина, которая до сих пор не смирилась и не сдалась. Алая любила вертеть безделушку в руках, когда погружалась в размышления. «Все не так просто». Процедила богиня сквозь зубы. Книга судьбы не всесильна. Она видит лишь части грядущего. И ее предсказания порой двусмысленны. Истолкуешь одно, а выйдет совсем другое. Гармониса прищурилась. Значит, Алая уже пыталась использовать книгу, но потерпела неудачу. Любопытно. Богиня помрачнела еще сильнее силой и сжала статуэтку. Послышался тихий стон боли. Эта душа внутри корчилась в муках. Я заглянула в книгу сразу после кражи, с неохотой призналась Алая. Она показала, в каком теле возродится вор. Я тут же подготовила ему ловушку. Гармониса придвинулась ближе, не желая упустить ни слова. Алая никогда прежде не откровенничала с ней на эту тему. «Я нашла одну глупую смертную», — продолжала богиня. «Гордячка, но дурочка та еще». Я наложила на ее разум морок и дважды использовала ее против вора, чтобы заманить его в ловушку. В первый раз подстроила, чтобы он попал в лапы торговцев-органов, второй — в полости Скитти. Все было идеально. Этот наглец должен был погибнуть. Алая с досадой швырнула статуэтку на пол, фигурка разлетелась на мелкие осколки и в воздухе растаял полный страдания крик. «Но он снова ускользнул», — прошипела богиня. «Снова обвел меня вокруг пальца». Гармониса бесшумно приблизилась к Алаи и принялась нежно поглаживать ее роскошные алые волосы, успокаивая. Брюшко паучихи запульсировало, железы начали вырабатывать паутину. Не прекращая своих ласк, паучиха начала ткать вокруг госпожи тончайшие серебристые нити, сплетая их, подобие уютного кокона-гамака. Она знала, что мерное покачивание паутины всегда действовало на Алаю умиротворяюще. «Откуда вы вообще узнали про книгу судьбы?» «Как бы, между прочим, поинтересовалась Гармонисса, не прекращая работы?» «Никто из наших не слышал о подобном артефакте». Алая вздохнула и откинулась назад, погружаясь в объятия паутинного гамака. Ее глаза начали слепаться, а голос зазвучал сонно и расслабленно. Я прочла о книге в записях одного бога, которого когда-то знала. Много лет назад он открыл мне некоторые ее тайны. Сердце гармонисы забилось чаще. Неужели сейчас она узнает то, о чем не ведает никто из пантеона? «Какого бога?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал небрежно. Алая зевнула и потянулась, удобнее устраиваясь в импровизированной постели. «Он давно сгинул в бездне», — пробормотала богиня, проваливаясь в сон. «Еще когда я была юной и глупой...» «Бездне? в о той жуткой силе, поедающей нижние миры?» Алая медленно закрыла глаза, погружаясь в полудрему, убаюканная мягким покачиванием гамака из паутины. Ее голос звучал тихо и отрешенно, словно доносясь из глубин памяти. Бездна проникла повсюду в моем старом мире. Она отравила души смертных и богов, безвозвратно изменив саму суть бытия. Чтобы выжить, мне пришлось отречься от света и тайком начать поглощать души своих верующих. Я придала доверие тех, кто верил в меня. Превратилась в простого паразита, жаждущего одного — выжить. Гармониса затаила дыхание, боясь пошевелиться. Алая никогда прежде не говорила о своем прошлом так откровенно. Паучиха жадно внимала каждому слову, стараясь не упустить ни малейшие детали. «Я была молодой наивной богиней», — продолжала Алая, и в ее голосе проскользнула горечь. Верила, что смогу помочь своему миру, защитить его от тьмы. Но бездна оказалась сильнее. Она просачивалась сквозь барьеры, отравляла умы, сводила с ума. Мои собратья-боги начали исчезать один за другим, поглощенные ее жадной пастью. А может быть и своим собственным безумием, я не знаю. Боги просто исчезали без следа. Мне было страшно. Будущее было туманно. Я боялась за себя, как никогда. «А что ваш друг?» — тихо спросила Гармониса, не в силах сдержать любопытство. «Как он сгинул в бездне, если так много о ней знал?» алая вздохнула и повернула голову, утыкаясь лицом в мягкие нити паутины. «Нас было двое», — еле слышно прошептала она. «Я и... он» тот, кто открыл мне тайну книги судьбы. Вместе мы пытались найти способ спасти наш умирающий мир. Он говорил, что бездну нужно изучать, что ей можно управлять и что она может стать средством спасения нашего мира. Ха, что за наивный дурак. Не зря его называли безумцем. Значит, ваш друг не справился? Он исчез, — глухо отозвалась Алая. Добровольно погрузился в бездну, когда я... Она замялась, не закончив фразу. На мгновение в покоях воцарилась тишина. Гармониса осторожно провела кончиками пальцев по волосам богини в безмолвном жесте утешения. «Амулеты», — вдруг произнесла Алая, распахивая глаза. «Я создала их по записям того бога из энергии бездны. Он учил меня, как управлять книгой судьбы» как перекраивать нити грядущего по своему желанию. Амулеты — ключ к управлению книгой судьбы, которая есть у каждой души. Именно благодаря амулетам я и спаслась из умирающего мира, переселившись сюда, в более благополучное измерение, и став здесь своей богиней». Гармониса ощутила, как по спине пробежал холодок. «Вот оно что». Вот почему богиня так трясется над пропавшим амулетом. Но если этот артефакт теперь у простого смертного пролепетала паучиха, не в силах подобрать слова. Он может натворить непоправимое. Прошипела Алая, резко садясь в гамаки. Ее лицо исказило гримаса ярости. Даже боги не способны совладать с самой судьбой. Гармониса отшатнулась, испуганная внезапной вспышкой гнева. Она никогда не видела свою госпожу такой уязвимой. «Не бойся», — процедила Алая, заметив реакцию паучихи. «Я верну амулет. Чего бы мне это ни стоило». Богиня одарила помощницу тяжелым взглядом и процедила. «И даже не думай болтать об услышанном, моя милая. Если хоть одна живая душа узнает о книге судьбы, Свет в комнате сам по себе сгустился вокруг них двоих, уступая место непроглядной тьме. Словно откликался на чувства Аллаи. Гармониса торопливо закивала, не дожидаясь окончания фразы. Она прекрасно знала, на что способна Алайя в гневе. Мало кто в их пантеоне мог сравниться с ней по силе. Удовлетворенная покорностью паучихи богиня взмахнула рукой, и прямо из воздуха соткалась полупрозрачная книга ее страницы беспорядочно трепетали словно от неощутимого ветра, а буквы на них мерцали зловещим светом. алая впилась взглядом в призрачные страницы, водя пальцем по строкам Гармониса затаила дыхание разглядывая легендарный артефакт значит вот она какая книга судьбы внезапно богиня расплылась в торжествующей улыбке ее глаза вспыхнули алым, а по покоям пронесся ледяной ветер бездны. «Вот оно», — прошептала Алая, разглядывая последние строки. «Этот глупый смертный кое-что задумал. Идеальная возможность. Теперь-то смертному не скрыться». Призрачное перо возникло из ниоткуда и принялось что-то лихорадочно строчить на страницах книги. Буквы вспыхивали и гасли, повинуясь воле богини. Богиня удовлетворенно улыбалась. Когда Алая захлопнула книгу судьбы, Та растаяла без следа, но в покоях уже сгущалась иная магия. Древняя первозданная сила, от которой по коже бежали мурашки. Гармониса с благоговейным ужасом наблюдала, как из тела богини отделяется призрачная фигура и обретает четкие очертания. Через миг перед ними стояла прекрасная эльфийка в зеленом одеянии и глазами цвета грозового неба. «Ступай!» Велела Алая своему творению. «Найди вора! Заставь потерять бдительность, а потом...» Призрачная эльфийка склонила голову, ее губы растянулись в предвкушающей улыбке. Она шагнула в развершийся портал и исчезла, подхваченная вихрем магии. «Что ж, поиграем!» прошептала Алая, глядя вслед своей посланницы. Гармониса стояла нежива, не мертва, а потрясенная увиденным. Нити судьбы сами сплетались вокруг богини, подчиняясь ее воле. Неужели даже время и пространство не имеют власти над той, кто владеет книгой? «Надо срочно разузнать об этом амулете мозаики», — лихорадочно думала паучиха. «Если я сумею заполучить его, или хотя бы раскрыть секрет его силы». Но вслух она произнесла с притворным восхищением. «Блестящий ход, моя госпожа! Теперь-то глупый смертный точно попадется в вашей сети!» «Не сомневайся», — хищно оскалилась Алая. «На этот раз он не уйдет. Я лично прослежу, чтобы он получил то, что заслужил. О, он даже не представляет, какие муки я на него обрушу, когда его душонка попадется ко мне в руки!» Алая опустилась на черный трон, подперев голову рукой. Ее мысли неслись скач, перебирая варианты, прикидывая возможности. В конце концов, в глазах богини вспыхнул недобрый огонек. Она медленно выпрямилась, из губ сорвался тихий зловещий смешок. Гармонисса. Позвала Лая, и вездесущая паучиха тут же спустилась к ней по крепкой шелковой нити. «Да, моя госпожа. Приготовь мне еще немного своих вкусных булочек». Кажется, воспоминания о прошлом разбудили во мне аппетит. И добавь побольше человеческих душонок, как можно более чистых и непорочных. «Все сделаю в лучшем виде, госпожа», — закивала паучиха, подобострастно страстно приседая в поклоне. «Отберу для вас лучшие душонки». «Не сомневаюсь», — усмехнулась Алая. «А теперь иди, у меня есть дела». Когда гармониса испарилась, Богиня откинулась на спинку трона и скрестила руки на груди. Никто не смеет безнаказанно красть у нее. Ни смертные, ни боги. И она заставит вора пожалеть о содеянном. Жестокая улыбка искривила прекрасное лицо Лай. «Что ж, поиграем», — прошептала она в пустоту. «Беги, несчастный, надейся. Молись своим никчемным богам-покровителям, кем бы они ни были». Но рано или поздно я до тебя доберусь. И вот тогда ты узнаешь, что такое настоящий кошмар. От последних слов по залу пронесся ледяной ветер, загасив все свечи. Тьма сгустилась вокруг богини, словно ластясь к своей госпоже. И в этой непроглядной черноте глаза Алаи пылали, как два уголька, полные предвкушения и неумолимого обещания. Расплаты. Богиня прикрыла глаза, наслаждаясь моментом триумфа. А гармонисса бесшумно выскользнула прочь, ощущая, как в душе разгорается пламя зависти и алчности. Алая так уверена в своей безграничной власти, так слепа в своей ненависти к вору. Она даже не подозревает, что под самым ее носом зреют свежеиспеченные хитросплетения. Кстати, о выпечке. Громаниса как раз недавно раздобыла новый превосходный рецепт по приготовлению душек. Надо обязательно его испробовать. «Спи спокойно, моя королева», — мысленно усмехнулась паучиха, растворяясь в тенях. «Наслаждайся мнимым превосходством. Но, несмотря на всю твою силу, я вижу в тебе слабость. А слабый должен быть пожран», — так гласит закон. В голове паучихи роились вопросы. Кто был тот таинственный бог? Какие секреты хранила книга судьбы? И почему Алая так неохотно говорила о ней? Надо будет проспросить кое-кого из старых приятелей, подумала Гармониса, бесшумно скользя по потолку вечной галереи. А может быть и потолковать с тем дерзким смертным, если, конечно, он переживет гнев госпожи. Она не собиралась упускать такую возможность. В конце концов, знание — это сила. А в игре, которую вела паучиха, сила значила очень многое. Возможно, даже больше, чем преданность нынешней госпоже. Интересно, за этим смертным и правда кто-то стоит, или он все-таки действует сам по себе? Может быть, он заполучил часть записей того бога, друга госпожи? В отличие от госпожи, гармонис не недооценивала смертных. Она знала, что слабенький, смертный, проявив смекалку и смелость, вполне способен обыграть даже бога. И если вор сам из таких счастливчиков, о, с ним точно стоит познакомиться поближе. Тихо прикрыв за собой дверь своей личной кухни, Гармониса принялась за выпечку. Ее паучьи лапки мельтешили, хватая мешочки с порошком из душ и прочие важные компоненты. У нее было слишком много дел и слишком мало времени, чтобы сплести паутину, способную поймать в ловушку не только глупого смертного вора, но и одну слишком самоуверенную богиню. «Спи, госпожа», — мысленно усмехнулась паучиха. «Спи, ни о чем не беспокойся. Я обо всем позабочусь».